Глава 4. После часовой сессии с Аней я сажусь в машину и отправляюсь на поиски новой шины. Когда с этим покончено, я еду по знакомым дорогам к своим друзьям, потому что обещала помочь им с переездом. «Есть кто живой?» — спрашиваю я, поднимаясь на этаж и открывая незапертую входную дверь. В дверях появляется Карина с красной банданой на черных волосах и широкой улыбкой на лице. На ней заляпанная футболка и резиновые перчатки. Очевидно, я не единственная, кто хочет помочь. «Ну что, готова страдать?» «Не больше, чем ты. Хотя видишь?» Говорю я, показывая на свои шорты и серую футболку. «Я даже одета для работы». «Тогда пошли. Тут драить и драить. Когда я вхожу, то вижу младшего брата Карина, Артура, с молотком в руке. «Витка, а я-то думал, ты нас кинешь». Я крепко обнимаю его. Как видишь, не кинула. Мы с Кариной случайно познакомились на первом курсе, когда нас поселили в одну комнату в общежитии. Поначалу мы относились друг к другу настороженно, потому что двух более непохожих людей трудно было бы найти. Я росла в достатке, а семья Карины и Артура еле-еле сводила концы с концами. Я выше среднего, стройная и бледная. Карина невысокая, фигуристая и смуглая. Я шатенка с волосами, не подающимися никаким укладкам, и зелеными глазами. Волосы корейные, густые и сияющие, идеально прямые и сине-черные. И я мечтаю о таких же, как и о ее темно карих глазах. Я люблю литературу и историю, поэтому захламила нашу комнату в общежитии книгами в мягких обложках. Она любит математику и физику. Чем сложнее, тем лучше, и не любит беспорядка. Первые несколько недель мы почти не решались разговаривать друг с другом, но к зимним каникулам стали не разлей вода. Когда два года спустя ее младший брат Артур поступил в тот же универ, его я тоже приняла как родного. Мы брали его с собой на всякие тусовки, следили за тем, чтобы он готовился к экзаменам, и всячески подшучивали над ним. Мы с ребятами сильно сроднились за годы, проведенные вместе. Поэтому я понимаю, почему Карина тяжело восприняла, когда у Артура появилась первая серьезная любовь. Он ведь все еще наш маленький братик. Какие у него могут быть отношения? «Привет, Вит!» Аленка ковыляет из ванной, сложив руки на спине. «Хочешь кофе или водички? Больше пока у нас ничего нет». «Пока нет», — отвечаю я с улыбкой. «А я бы сейчас таким кайфом выпила чашечку кофе!» Алена чуть ли не плачет. Я буквально сплю и вижу капучино с корицей. Врач Алены сказал ей, что кофеин лучше исключить во время беременности. Да, Артур и Алена будто бы слишком молоды для того, чтобы стать родителями. Им всего по два года, они еще студенты. Но они светятся каждый раз, когда смотрят друг на друга. Я не думаю, что они решили пожениться, потому что Аленка забеременела. Я предполагала, что свадьба неизбежна с тех пор, как впервые увидела их вместе. По некоторым людям это сразу понятно. Всякий раз, когда я вижу Артура и Алену, я улыбаюсь. Карина, наоборот, все еще не смирилась с их парой. Пока мы тщательно отмываем кухню, распаковывая посуду, я смотрю в сторону Карины. Она бросает недовольный взгляд в коридор, где Ален и Артур хихикают, заигрывая друг с другом. «Если будешь корчить такие рожи, лицо навсегда останется недовольным». Она закатывает глаза на мою глупую шутку. «Я просто волнуюсь за них. Вот и все. Ребенок. Артур и кота нашего был не в состоянии покормить. Он уже не маленький, и у него есть Алена, она поможет». Я смеюсь и качаю головой. «Вита, они еще слишком молодые для взрослой жизни». Они учатся и работают, и едва могут позволить себе снять даже эту квартиру. Карина обводит рукой окружающее пространство. А они вдруг взяли и решились на ребенка. Ты же знаешь, как дорого нынче обходятся дети. Квартира, которую сняли ребята, конечно, видала лучшие виды. В ней, что называется, был бабушкин ремонт. Но я уверена, что ребята даже здесь наведут уют и совьют свое гнёздышко. А ребенок? Но в конце концов они оба работают, и у них остались какие-то подарочные деньги после свадьбы. И все же. Послушай, если бы деньги решали все проблемы, моя семья была бы самой счастливой в мире. Я не материалистка, я реалистка. Жениться сейчас, до того, как они закончили универ, вот что меня пугает. Многие могут бросить учебу под таким давлением, признаю я. Но Артур не многие. Мне нравится Алена. Я пытаюсь любить ее как сестру, но я возмущена тем, что она сделала жизнью Артура. Карина поджимает свои полные губы. Она не сама сделала себе ребенка, знаешь ли? Для этого вообще-то нужны двое. О, фу, отвратительно. Не напоминай мне, что мой младший брат может заниматься сексом. Карина улыбается, а это уже маленькая победа. Из соседней комнаты слышен смех Алены, и мы тайком заглядываем в зал, чтобы посмотреть, что там у них происходит. Артур — это мужская версия Карины, невысокий, смуглый, привлекательный. Что касается Алены, то она любит красить волосы в яркие цвета. За время нашего знакомства она была и в розовом цвете, и в голубом. Сейчас волосы у нее неопределенного бордового оттенка. Ее нелегко представить в роли злой искусительницы. Она прямо-таки милашка-тихоня. От очков до розочек, вытатуированных на ноге. В последнее время я стараюсь больше общаться с Аленой, признается Карина. Ага, я заметила. Да, я даже разрешила ей пригласить кое-кого на мой день рождения. Лофт, который я бронировала, просто огромный. Чем больше народу, тем лучше. Ты ведь придешь? Ты что, с ума сошла? Конечно, я приду на день рождения своей лучшей подруги. «Ну...» — выражение лица Карина становится виноватым. «Я должна тебе кое-что сказать, только не убивай меня. Никиту я тоже пригласила». «Не страшно. Я делаю глубокий вдох». Она бросает на меня неуверенный взгляд. «Мы же с ним решили, что останемся друзьями. Мы с Никитой не виделись целое лето, и я надеюсь, что сможем нормально общаться при встрече. Хотя, если он напьется...» Может быть, очень неловко. Ты согласилась быстрее, чем я рассчитывала. Даже уговаривать не пришлось. Карина хватает нож, чтобы начать следующий этап распаковки коробок. Ты скучаешь по нему? Не хочешь снова сойтись? Нет. Хотя, честно признаться, это не совсем так. Я до сих пор скучаю по Никите, но не как по любовнику, а как по человеку. К тому же я скучаю по сексу. Может быть, секс с Никитой был не самым лучшим, но, по крайней мере, это было хоть что-то. С начала лета я даже ни с кем не целовалась. Наше отсутствие химии в спальне не является причиной нашего с Никитой расставания, потому что он никогда не смог бы мне дать того, чего я действительно хочу. Того, что мне нужно. Я снова думаю о своем спасителе. Высоком, темном, опасном мужчине, который спас меня и просто ушел. Я дрожу, но Карина не замечает этого, и я начинаю болтать с ней о чем угодно. Я пытаюсь вымести опасные мысли из своей головы вместе с пылью на полу.